К груди прижалось закрытое вуалью лицо. «Боже, Боже, какое счастье, что вы пришли!» — зашуршал сбивающийся голос. «Мне так страшно. Я глупо вела себя в прошлый раз. Ради всего святого, простите. Вы должны извинить самоуверенность женщины, которая слишком увлекалась ролью разбивательницы сердец. Знаки внимания, которыми осыпали меня Станислав Филиппович и Петр Иванович, совсем вскружили мне голову».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 Останьтесь, побудьте у меня подольше. Утешьте меня, осушите мои слезы. Я чувствую в вас спокойную, уверенную силу. Только вы можете вернуть меня к жизни. С Бурляевым и с Верчинским я была госпожой, но я могу быть и рабыней. Я исполню любое ваше желание. В самом не деле? заинтересовался Фандорин, глядя на темный силуэт сверху вниз. Тогда для начала.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 Куда менее романтическая. В десять часов встречаюсь с князем Пожарским, вице-директором департамента полиции. Представьте себе в Петросовских банях. Смешно, правда? Издержки к к конспирации. Зато обеспечены конфиденциальности и полнейшие тет -т, -т, т Первый номер, самый лучший во всем дворянском отделении. Вот, сударыня, в каких экзотических условиях вынуждены встречаться руководители расследования. — Тогда пока только вот это. Она быстро сделала шаг вперед и, чуть приподняв валь, коснулась влажными губами его щеки. От этого прикосновения Эраст Петрович вздрогнул, посмотрел на сотрудницу с некоторым испугом и, поклонившись, вышел.